Марон темный очнулся от назойливого стука. Пусть он и находился в своем пространственном жилище, но всегда знал, когда кто-то извне стучался в входную дверь привязанного дома. «Ну кого там принесло?» Проворчал он недовольно и махнул рукой, решив, не поднимаясь с кровати, взглянуть через окно иллюзий. В воздухе распылось сине-черное облако, превратившись сначала в зеркало, а после в иллюзорное окно. и протранслировала улицу, таверну, напротив которой находилось новое жилье марона Взглянув на ход своего жилища, старик увидел с десяток столпившихся молодых людей. Один из них периодически стучал к нему в дверь. «Какого беса? Кто все эти люди?» «А, постой, я же давал объявление о Зельеваре!» Почесал он заспанные глаза. «Точно! Нужно привести себя в порядок!» и щелкнул пальцами. У кровати на деревянном полу закрутился ветерок, а после появилась чернокрылая фея. «Хозяин?» «Сильф, у нас гости! Встреть их! Скажи! Я буду через пять минут!» «Поняла!» — склонило голову крылатое существо и, прикрыв миловидные глаза, стало увеличиваться. В итоге, превратившись в человеческого ребенка, Сильф направилась на выход из спальни мага. Как и большинство фей, Она владела редкой магией иллюзий. Обычно эти милые крылатые существа, жившие в лесах, превращались в чудовищ, дабы напугать забредших в их земли людей, гоблинов или других опасных существ. Но также могли превратиться и в людей. Проблема была лишь в размере иллюзий. Чем объемнее она была, тем быстрее забирала силы. По этой причине фея превратилась не во взрослого человека, а в девочку-подростка. Сильф прошла врата магического портала и очутилась в торговом зале по продаже специй. Здесь было не прибрано, но оно и понятно. Старый маг только переехал, уборкой заниматься было некогда. Фея переступила через кучу лежавших тканей, перепрыгнула через раскуроченный сундук, доставшийся от предыдущих хозяев, и, открыв входную дверь, выглянула на улицу. «Здрасте, вы к дедушке?» – оглядела она стоявшую толпу. «Ну, наконец-то!» – возмущенно произнес молодой парень, уже уставший стучать в дверь. «Я уж думал домой идти!» – неловко почесал пузо полноватый волшебник и, уставившись на фею в образе девочки, спросил. «А дедушка где?» «Сейчас закончит дела и обязательно всех примет. Подождите пять минут. Прошу простить за ожидание». Она, мило протараторив нежным голоском, склонила голову. Возмущённый народ вроде как усмирился. «Да, подождём, без проблем. Да не нужно извиняться, девочка. Ага, такая милашка». За спиной сильф показался суровый марон в чёрной помятой мантии и колпаке, свисавшим на бок. «Заходите по одному!» И, махнув вяло ладонью, скрылся в торговом зале. Молодые волшебники переглянулись, оно и понятно. Вид у старика был странноватый. «Я пришел первый», — сказал тот самый недовольный паренек и, миновав толпу, вошел в торговую лавку. Зайдя внутрь, молодой маг неприятно удивился беспорядку и разбросанным вещам. Его педантичная натура непоколебимо поставила заведению огромный жирный минус. Работа в таком месте явно не вызывала желания. Но деньги были нужны, поэтому, проглотив приступ неприязни к беспорядку, Он подошел к столу, за которым уселся Марон. «Присаживайся!» — указал старик на свободный стул. В голосе легкое раздражение от недосыпа, а может, от чего-то еще. Но при всем этом он старался сделать доброжелательный вид, будучи хозяином данной лавки. Молодой человек присел в довольно скромную позу, как школьник, выпрямив спину и положив ладони на бедра. «Мое имя Ворон, я по поводу работы». Старый сдержанно кивнул и ответил. «Мое, Марон. Расскажи о себе, Ворон, что умеешь? Есть ли опыт в зельеварении? Работа предстоит не только со специями, но и с лекарственными травами». Он по-хозяйски наполнил кружки настоявшимся травяным отваром. Молодой брезгливо бросил взгляд на кружку, хоть та и была идеально чиста. Пить в таком пыльном месте ему явно не хотелось. «Я...» Я отучился в гильдийском училище. В травах толк знаю. «Здорово — Здорово! — кивнул Марон. — В какой пропорции варится зелье усыпления? Уоррен поймал ступор. — Зелье усыпления? Разве он мог помнить о таком? — Конечно, в гильдии учили этому простому зелью. Только вот кто же будет все это запоминать? Для этого есть специальные книги и записи. — Простите, этого я не помню. Но с рецептом смогу сварить без труда. Выкрутился он, как сумел. «Что ж», — задумчиво прогудил Марон и задал новый вопрос. «А помнишь, какие ингредиенты используются в бальзаме регенерации?» «Вот же старик!» «Он действительно считает, что все должны помнить такие ненужные вещи?» — нахмурился парень. «Кажется, ромашковый лепесток и лист первоснежника!» — прозвучал его неуверенный голос. «Если нанести ромашковый лепесток на рану...» то яд, выделяемый с его сока, приведет к смерти излечиваемого. Вы не подходите. Удачи!» Старик поднялся и показал глазами молодому магу на выход. Ворон, не найдя что сказать, недовольно прокряхтел и, поднявшись, отправился на выход. На улице его встретил шквол вопросов. «Ну как? Что он спрашивал? Тебя взяли?» Парень нахмурился. «Да отвалите все!» Отмахнулся он и быстрым шагом поспешил в сторону дома. Старик марон поставил Уоррена на место, показав, что тот совершенно далек от звания знатока, и теперь молодой маг решительно начнет учиться заново, но теперь по-настоящему. Сильф выглянула на улицу. «Следующий, проходите, пожалуйста». Один за другим молодые волшебники покидали пристанище марона Темного, так и не пройдя тест знаний. Осталась всего одна конкурсантка, если так можно было назвать юную ведьму, желавшую попытать удачу. Марта прошла вслед за феей в темное помещение торговой лавки и встретилась взглядом с Мароном. «Присаживайся», — указал старик, настоявший напротив стул, как и всем приходившим до этого. «Благодарю», — ответила гульштунг будучи совсем неуверенной в своих силах, ведь всю толпу перед ней буквально растоптали морально. уличили в отсутствии практических и теоретических знаний. Иными словами, окунули лицом в лужи пустословия и никчемности. Двое из них и вовсе в истерике и слезах покинули таверну. И теперь настала очередь Марты. Поджав пальцы, она пыталась отстраниться от волн беспокойства и неуверенности. Старик устало перевернул лист какой-то древней книги, которую сейчас совсем не читал. Цвет волос Марты, ее странные радужки глаз вызвали в нем неподдельный интерес. Юная ведьма чувствовала себя неуютно, находясь под цветом синих кристаллов. Она прикрыла шарфом подбородок, ощущая, как из-за стресса на ее лице начинали пульсировать магические каналы. Уродливые. Ненавистные ей с самого детства. Сколько проблем она испытала из-за их внешнего вида. Сколько друзей потеряла. Хмм. — Так и будете молчать, юная мисс! — проворчал Марон, подняв взгляд с книги и посмотрев в лицо сиреневого волосой ведьмы. — Простите, — поправила Марта Шарф. — Мне показалось, вы заняты чтением. — О, моя оплошность! — отодвинул старик книгу в сторону, а после, закинув ногу на ногу и поправив мантию, сказал. — Не буду занимать ваше и свое время. Давайте перейдем сразу к вопросам знаний. «Согласны?» «Было бы неплохо», — кивнула девушка. Марон довольно моргнул и начал тест. «Лист зверобоя, лепесток астры полуночной и пыльца весенней алофеи. Если смешать эти три компонента в виде порошка и добавить дистиллятор, какой результат выйдет в итоге?» Марта заметно нахмурилась, вспоминала. Вопрос был несложен, но, как ни странно, с подвохом. Ведьма вдруг улыбнулась и дала ответ. Если вы собираетесь смешать полуночную астру и весеннюю лафею, боюсь, останетесь без зрения. Ха. Хорошо. Очень хорошо, усмехнулся Марон. Следующий вопрос. В перегоночный куб заleta кровь морской канерии, сок дивисила и молоко древесной ямборы. Каков результат предстоящей варки и какие сроки готовности? Он прищурил взгляд, понимая, что вопрос задал непростой. Юная ведьма чуть напряглась, представляя в голове, как смешивает данные ингредиенты, при этом размышляя об их свойствах. Она не спешила в своих размышлениях, да и, к счастью, старик тоже не торопил. Сидел напротив, да бесшумно потягивал чай. Через несколько минут прозвучал ответ. «Результатом будет яд обездвиживания». Неуверенно посмотрела Марта в довольные глаза старика. «Верно! Ты принята!» Старик протянул ей лежавшую на столе книгу, что читал при ее приходе. «Ознакомься с подчеркнутыми заклинаниями. Работа начнется завтра. А теперь, как видишь, мне нужно навести порядок. Ты можешь идти». Он привстал из-за стола, показывая взглядом, что она свободна. Марта поднялась. В руке книга, в глазах блеск победы, ее маленькой победы. Первый шаг во взрослую независимую жизнь, и она совершила его сама, своими силами. — Я могла бы вам помочь с уборкой, мистер Марон. — Называй меня дедушка Марон, — улыбнулся старик. — Поняла. А я Марта. — Хорошо, Марта. Раз хочешь помочь, то почему бы и нет?